Глава четвертая. Завтрак. Святые небеса, какие челюсти, и что за хлеб? Путешествие Юрика. Итак, на долю нашего юного чужестранца выпала такая удача, какой он еще не видывал с минуты вступления на землю древней Галлии. Завтрак, как мы уже сказали в конце предыдущей главы, удался на славу. Был тут и знаменитый перегорский пирог, за который истинный любитель охотно положил бы свою жизнь, как тягомеровские герои, которые, отведав лотоса, забывали и родину, и близких, и свои общественные обязанности. Его аппетитно подрумянинная корка вздымалась подобно крепостной стене вокруг богатого города, поставленной, чтобы охранять его несметные сокровища. Было тут и сочное рагу с чесночной приправой, любимое кушание гасконцев, которое, однако, признают и шотландцы. Был великолепный окорок, еще недавно составлявший часть благородного вепре из соседнего Манришарского леса. Белые круглые булочки с румяной коркой были сами по себе так вкусны, что могли показаться лакомством, если бы даже их пришлось запивать простой водой. Но на столе, кроме воды, красовалась еще кожаная фляга почтенных размеров, так называемый сапожок, вмещавший около кварты превосходного вина. Такое обилие вкусных блюд способно было и в мертвом возбудить аппетит, Поэтому легко себе представить, какое действие они произвели на здорового двадцатилетнего молодца, который, если уж говорить правду, два последних дня питался только случайно попадавшимися ему по дороге недозрелыми плодами, да небольшим куском ячменного хлеба. Теперь он первым делом набросился на рагу и живо очистил все блюдо потом смело атаковал величественный пирог и, не теряя времени, врезался в самую его середину. Запивая каждую солидную порцию стаканчиком доброго вина, он несколько раз возобновлял свои нападения на блюда с пирогом к изумлению трактирщика и к удовольствию дядюшки Пьера. Этот последний Должно быть, от радости, что ему удалось нечаянно сделать доброе дело, казалось, от души восхищался аппетитом шотландца. Заметив, что рвение его молодого друга стало наконец ослабевать, он приказал подать варенье, печенье и всевозможные тонкие лакомства, чтобы возбудить его угасающий аппетит. Пока Дорвард насыщался, лицо наблюдавшего за ним дядюшки Пьера приняло добродушное и даже благосклонное выражение, мало отвечавшее его обычно насмешливому и суровому виду. Люди, пожилые, всегда готовы сочувствовать радостям молодой жизни, если только зависть или бесплодное соперничество не нарушают их душевного равновесия. Как ни был Квентин Дорвард поглощен своим приятным занятием, он не мог не заметить, что лицо его нового знакомого, показавшееся ему вначале таким отталкивающим, теперь под влиянием выпитого вина стало казаться гораздо более привлекательным. Поэтому он обратился к дядюшке Пьеру и самым дружеским тоном стал упрекать его, что тот все время посмеивался над его аппетитом, а сам ни до чего не дотронулся. «Я исполняю епитимию», — отвечал дядюшка Пьер, — «и до самого полудня не могу есть ничего, кроме засахаренных фруктов и стакана воды». — Скажи, скажи, кстати, той особи наверху, — добавил он, обращаясь к хозяину гостиницы, чтобы она принесла мне закусить. Хозяин вышел, а дядюшка Пьер продолжал. — Ну, как же, по-твоему, я сдержал свое обещание накормить тебя завтраком? — Я в первый раз так славно поел с тех пор, как покинул Глен Хулакин, — ответил юноша. — Глен, как ты сказал? — Повтори-ка. — Уж не собираешься ли ты вызвать дьявола своими колдовскими словами? — Глен Хулакин — название нашего старинного родового поместья, сударь, — добродушно отвечал Дорвард, — и в переводе на ваш язык означает «долина мошек». — Но если вам нравится потешаться над этим названием, смейтесь сколько угодно, вы ведь купили себе это право. «Меня и в мыслях не было тебя обидеть», — сказал дядюшка Пьер. «Я просто хотел тебе объяснить, раз мой завтрак тебе понравился, что шотландские стрелки Королевской гвардии всякий день завтракают так же, если не лучше». «Это меня не удивляет», — заметил Дорвард. «Воображаю, какой у них разыгрывается аппетит после ночи, проведенной в заперти в этих ласточкиных гнездах». «Зато они удовлетворяют его с избытком», — сказал дядюшка Пьер. «Им не приходится, подобно бургунцам, выбирать между голой спиной и пустым желудком. Они одеваются, как вельможи, а едят, как аббаты». «Тем лучше для них», — заметил Дорвард. «Но почему бы тебе самому не встать в их ряды, молодой человек? Я уверен, что твой дядя мог бы легко тебя устроить на первое освободившееся место». «Да и я сам, сказать по правде, имею кое-какие связи, и мог бы быть тебе полезен. Надеюсь, ты ездишь верхом не хуже, чем стреляешь из лука». «Ха! Никто из дорвардов не уступит любому наезднику, когда-либо ставившему кованный башмак в стальное стремя. Ваше любезное предложение, конечно, очень соблазнительно. Пища и одежда — вещи, необходимые в жизни». Но люди с моим характером мечтают, видите ли, о почестях, о славе, о военных подвигах. Ваш же король Людовик, да хранит его Господь, ведь он друг и союзник Шотландии, заперся в своем замке, на коня садится только за тем, чтобы переехать из одной крепости в другую, а города и целые провинции приобретает не славными битвами, но переговорами до да союзами. Ну и пусть». — Только я придерживаюсь мнения Дугласов, которые всегда предпочитали открытое поле, потому что больше любили пенье жаворонков, чем писк мышей. — Не следует так дерзко судить о действиях государей, молодой человек, — строго заметил дядюшка Пьер. — Людовик не хочет зря проливать кровь своих подданных, но он не трус. — Он доказал это в битве при мон -Лери. «Да, но ведь с тех пор прошло двенадцать лет, если не больше», — ответил юноша. «Нет, я охотнее служил бы государю, слава которого была бы так же блестящей, как его щит, и который был бы всегда первым на поле боя». «А почему же ты не остался в Брюсселе у герцога Бургундского? У него, по крайней мере, ты бы каждый день имел случай переломать себе кости». — А если бы ты не сумел им воспользоваться, то Герцкий сам позаботился бы об этом особенно, если б узнал, что ты отколотил его лесника. — Да, это правда. — Ну что ж, видно, не судьба. Этот путь навсегда закрыт для меня, — сказал Квентин. — Впрочем, на свете много одержимых, у которых молодые безумцы всегда найдут себе место, — продолжал дядюшка Пьер. — Ну, а что ты скажешь, например... «О Гийоме де Ламарке?» «Хок!» «О бородатом вепре!» Воскликнул Дорвард. «Об этом атамане грабителей-убийц, Готовых укокошить первого встречного, Чтобы завладеть его плащом, Убивающим безоружных священников и пилигримов Так спокойно, как если бы это были воины и стрелки?» «Нет! Служить ему Значило бы навеки запятнать герб моего отца!» «Ну ладно, ладно, горячка», — сказал дядюшка Пьер. «Если уж ты так щепетилен, чего бы тебе не попытать счастья у молодого герцога Гёльдренского?» «Вы бы еще сказали у самого черта!» — воскликнул Дорвард. «И как только земля его носит, когда его ждут не дождутся в преисподней! Ведь, говорят, он держит в тюрьме своего родного отца, и, верите ли, будто он даже осмелился поднять на него руку!»